О том, что говорили люди, и о том, кто ездил на велосипеде. О том, как моего героя изгнали из Гуголева, Долго еще покалякали в Целебееве, И он будто в воду канул. Правда, что вокруг села вился-довился след его болотных сапог, Правда и то, что вещи его тут же Игнат перетащил из Гуголева на буренке к Шмитти на избе. Да у самого барина Шмидта носу Петр не показывал. А расположился себе, как в свояси в деревне Кобылья-Лужа, где у него довольно-таки паршивое завелось кумовство и где к нему таскалась всякая шваль. Только вот уж добрую молвью «Теперь мой герой не блистал на Целебеевской улице». За днями сменялись дни, что не день на селе Толки. В день голубой июньский над далеким ельником дымный выкидывался столб, то пожар. В этот день под самым под Дондюковым обшаривали окрестность. Арестовали студента. Все у него перерыли, да только всего и нашли, что кулечек испанского лука, редкостного в наших местах, лук съели, студента же засадили на хлеб и воду. И в этот же памятный день Евсеич, нахлобучив картузик, поплелся из усадьбы в наше село с письмом. «Здесь у нас все кого-то искал». Да так и ушел ни с чем. Шмитиным барином все перешушукивался. Ну и за ним дозирали. Тот, другой, третий, приваливал к лавочке. Потому как же лавочка у нас может заметить, что клуб? Кто ж, зайдя в Целебеева хотя бы всего на мгновение, не забежит в лавочку? В лавочке, где Степа только что запрятал между товара пук полученных прокламаций, Хрыч посидел, пожевал колбаски и, снявший картузик, покрякивал, что вот, мол, то-то у них и так-то, а баршня убивается, плачет. И всего-то час уже спустя, Говорили все, что вот, мол, в Гуголеве то-то и так-то. А барышня де убивает сплачет. Попадья же решила, что в Гуголеве не была она давно, И что сию же минуту туда поедет. «Брось ты это, глупка, урезонивал ее поп. Вот что произошло в голубой день июньский. Потом был облачный день, громный, пятнистый. В этот день опять замелькал между изб картузик Евсеича. В этот день Степа бегал в кобылью лужу со странными снюхиваться людьми, и они ему расписали про то, что Освобождение народа Приходит через дух свят, И что езде, Люди такие, Которые тайно от всего Ожидают пришествия духа на землю. Через то же лицо он узнал, Что уже вся, что не есть, округа, Судачит про то, что в Гуглеве происходило, То-то и так-то. А барышня, где... Себя сама чуть был не пришила, Да добрые люди еще пока что отсоветуют ей такой шаг. Что твоя раскаленная печь? И такой выдался день. В этот день попадиха, во всем розовом, С нацепленной шляпкой, С продетыми сквозь уши сережками, Зашуршала юбкую в Гуголево. Да ее знать не приняли там. В пик уже ей, в тот же самый день, Туда заходила учительша, И будто бы ее приняли. Захлебываясь, рассказывала по возвращении, Как всякими ее там угощали сластями. Катерина же Васильевна, Как плакала у нее на груди, Потому, где извергу человеческого рода Она свою верила судьбу. В этот день на учительшу попик с досады плевался и чесал нос. Да что? Только доносик бы ее поприжал, потому что факт явный. Учительша и вралиха, и вредный субъект. Что твоя раскаленная печь? Был еще такой день. В этот день ахнула Целебеева, да так, что когда уже вызвездилось небо, все стояли и тарабарили кучки о том, что у грабенной баронессы покищены бриллианты, но что следствия не возбуждают, потому явный факт — похититель Дарьяльской. Другие же крестились на том, что все, что не есть происшествий, тайный имеет смысл. И вот какой. Чижиков, где генерал, шутки изволит шутить. Но и в этот день Евсеич таскался по селу, мотал головой, все кого-то выслеживал, так и убрался. С «Шишом».